Глава 19. Энергетика вошла в нашу жизнь вместе с Тунгусским метеоритом, так же ярко и внезапно изменив наш быт в стольких областях, что проще перечислить, чего энергетика не коснулась. Металлургия, обработка камня и дерева, медицина и военное дело. Список поистине бесконечен. Но у многих исследователей возникал вопрос: а что же могут современные маги вне материального мира? Сами по себе, без приложения усилий к материалу, так как это демонстрируют боевые маги Яврорейха. И такие исследования были проведены большой комиссией под руководством доктора наук, академика Владимира Михайловича Бехтерева. Доказано, что энергетик может создавать локальный нагрев или охлаждение, а также поле, взаимодействующее с физическими объектами, отталкивать или притягивать тела, имеющие массу, включая газы. Связано это с тем, что энергетик выдвигает из себя своеобразные нити, свое вродок конечности, между которыми и образуется действие. Оперируя этими нитями, энергетик и создаёт воздействие, которое мы видим в виде огненного шара или вымерзающей из воздуха влаги. Длина эти нити зависит от силы энергетика и может быть от нескольких сантиметров до многих километров. Кроме того, возможны тонкие манипуляции этими своеобразными конечностями, например, проводить хирургические операции без разрезов и совершенно бескровно. Но самая удивительная вещь, доступная энергетиком это воплощение внутреннего желания. Мы, конечно, не знаем, как очистить сосуды от сгустков крови. Энергетик же делает это одним движением руки, и рядом с телом оказывается комок из того, что мешало крови свободно циркулировать по телу. А приложив достаточное количество энергии, можно добиться и полного омоложения организма. Ещё один удивительный факт, что силы энергетиков могут складываться, если они действуют вместе, объединившись в круг. Именно так было отброшено газовое облако от крепости Осавец, что привело к массовой смерти среди германских войск. И так были сожжены фашистские орды под Ленинградом. Из выступления профессора Игнатова в Виктории общества знания. Ноябрь 1958 года. Москва. Старая площадь. Ночевали Александр с Ритой в гостевых комнатах на Старой площади. Девушка очень впечатлённая зрелищем перестрелки была словно под наркозом. Но Александру удалось её расшевелить и успокоить, так что к завтраку они были вполне в порядке. К счастью, старую одежду Риты Александр взял с собой, и девушке было во что переодеться, чтобы не выходить на завтрак в вечернем платье. а Сашке и его охранники привезли светло-серый костюм, который он носил в качестве повседневного, так что они не выглядели заблудившимися с вечеринки. А пока Ниной Теймуразовна и Надежда Константиновна угощали молодую пару омлетом на пару и берманским чаем, Лаврентий Павлович имел очень неприятную беседу. Москва. Резиденция архистратига Красной Звезды «Ближняя дача». В этой части парка, в закрытом от холодных ветров зимнем саду, всегда царило лето. Широкие дорожки, посыпанные крупным речным песком, извивались между островков тропической зелени, крошечный водопад и беседка, в которой стояло всего три кресла. Почти напротив друг друга сидели Владимир Семичастный, Лаврентий Берия и архистратик ордена Красной звезды Иосиф Сталин. который медленно и с расстановкой распекал своего старого друга и соратника. Я понимаю, Лаврентий, что вы расслабились за годы мирной жизни. Понимаю, почему твой личный щит оказался разряжен. Но я не понимаю, почему у людей, для которых бдительность есть профессия, почему у них оказались разряжены щиты? Почему оружие не на боевом взводе? Почему вообще не было заслона у дверей? Заслона, задачи, которого дать лишнюю секунду охране на отражение атаки? Почему люди у чёрного входа сидели спиной к дверям? И это ещё не все ошибки, которые допустила охрана. Сталин потряс пачкой бумаг, которая была у него в левой руке. Ты понимаешь, что если бы не их просчёт относительно этого мальчишки, Всё было бы очень плохо. Рокоссовский уцелел чудом. Булганин ранен и пробудет неделю в больнице, а товарищ Семичастный жив только потому, что его машина это настоящий сейф на колёсах. Кстати, Сталин повернулся к Семичастному. Как продвигаются допросы? Все захваченные боевики имели вложенный конструкт самоликвидации. Симе часто не позволил себе едва заметно улыбнуться. Но у групп охраны имелся нужный опыт, и все нападавшие выжили. А вот те, кого взяли в ресторане, вот с ними странно. Пуля, попав в правое плечо, не только ввела боевиков в шоковое состояние, но и разрушила конструкт, поэтому они тоже живы и дают показания. Вся операция была подготовлена разведывательными службами Еврорейха давно. И почему активировалось именно сейчас, непонятно. Но это и не столь важно. Среди захваченных, кроме подготовленных боевиков из числа бывших граждан СССР, кадровые офицеры разведки и настоящий подарок в виде полного комтура ордена Чаши Господней отто Скарцини. Зачем генералу участвовать в силовой акции, мы не выяснили, но выясняем. То есть вы, товарищ Семичасный, хотите сказать, что мы в прибыли? Сталин зажал зубами пустую трубку и вновь перевёл взгляд на берег. "Тебе, Лаврентий, сказочно просто невероятно повезло, что рядом оказался этот мальчик. Кстати, как так получилось, что в 16 лет он так хорошо подготовлен?" "Родители?" "Да, Иосиф, берей кивнул. Родители погибли около 2 лет назад, и, как видно, успели научить мальчишку многому." Мама — боевик Ордена, папа — ликвидатор комитета. Во всяком случае, стреляет парень блестяще. А уж как на него смотрела Надя Крупская. — Вот уж не имется старой эсерке, — проворчал Сталин. Примечание. Малоизвестный факт, но в начале революционной деятельности Надежда Константиновна Крупская была эсеркой, то есть принадлежала к партии социалистов-революционеров, И уже в пятнадцатилетнем возрасте учился обращаться со взрывчаткой и оружием. По сути, что там? Поляки семичасно раскрыл папку, лежавшую на коленях. Поляки подбили часть ордена Чаши из тех, кто имеет угодия в Польше. Надеются, что когда у нас возникнет неразбериха смены власти, они смогут отжать под шумок несколько приграничных областей, особенно тех, где сильны пропольские настроения. а, они есть. Сталин удивлённо приподнял правую бровь. Откуда? Семичасно развел руками. Мы же там заселили в основном бывших польских евреев, да русских эвакуированных из Пруссии, Австрии и других западных стран. У многих восьмёрка на лбу ещё не стёрлась. Примечание. Лежащая восьмёрка, лемниската, в этом мире не только знак вечности, но и символ раба. Ношение оружия там свободное, хоть пулемёт таскай, так что встретят дорогих гостей так, что мало не покажется. Но у поляков в массе своей всегда было плохо с головой. У нас с головой тоже не всегда хорошо. Сталин покачал головой. Чуть не обделались на ровном месте. Мальчишка спасает жизнь генерального секретаря Центрального комитета партии. Кстати, где он? с ним не сведут счёты эти деятели. Я, кроме людей из госохраны, пока представил пару своих офицеров. А так будем решать в рабочем порядке, ответился меччастный. Пока он в гостевых комнатах на старой площади вместе с подругой Надеждой Константиновной и Ниной Таймуразовной. Что за подруга? Хорошая девочка, учится в Первом медиа на третьем курсе, потрубатывает на скорой. Родители геологи, погибли в авиакатастрофе. живёт в квартире с парнем, родители которого погибли в той же аварии. Они дружили семьями, и вот так получилось. Там ещё какая-то мутная история с квартирой этой девочки в Красноярске. Но вроде уголовное дело заведено, так что мы только обозначили свой интерес. Это хорошо. Сталин вытащил трубку изо рта, посмотрел на неё и со вздохом снова засунул в рот. Несмотря на рванувшую вперёд медицину, Процедура очистки лёгких была весьма неприятной, так что курение Иосиф Исаёнович сократил до минимума. Кстати, он не родственник авиаконструктору Мечникову, спросил Сталин, у которого была очень хорошая память на фамилии. Так это он и есть, товарищ Сталин, сказал семичастный. Только он не авиаконструктор. Он только нарисовал внешний облик нового вертолёта. Товарищ Миль внёс его в список номинантов на премию вместе с коллективом разработчиков. И только, распоряствовал Сталин. Вот вы, товарищи меччасные, можете нарисовать новый боевой вертолёт. И я не могу. И Лаврентий, который точно рисовать умеет, не сможет. Почему? Да потому что мы все рисуем только прошлое, а он такой, рас такой, видит и рисует будущее. Сталин встал, походил по беседке поскрипываей сапогами. Вот тебе, Лаврентий. Разве не было интересно, как мальчишка видит ту же Москву в будущем? Мальчишка, бери фыркнул. Молодой, да. Но мальчишка? Нет, Иосиф. Он вполне взрослый и уже сложившийся человек. Воспитанный, вежливый, но не подхалим. Говорит честно, но аккуратно. если считает, что тема лишняя в разговоре, умеет быстро свернуть. Причем не от того, что тема острая или неудобная, а от того, что, скажем, в ресторане что-то можно обсуждать, а что-то нет. И вот это понимание у него просто на уровне наших лучших разведчиков. Я тебе, Коба, так скажу. И его хоть сейчас можно забрасывать к англичанам или немцам. Без документов, денег и прикрытия. выберётся из любой ситуации. Но вот такие парни у нас есть. А вот тех, кто выправляет один из самых застарелых участков нашего хозяйства, нет. Мы, благодаря ему, закрыли план по обороту наличных в ноябре. Госбанк на ушах стоит. Госплан вообще молчит, словно партизан. И только Булганин ходит именинником. Если на следующий год мы план удвоим, Я лично буду ходатайствовать перед Булганиным о присвоении парню звания Героя Труда. Такую машину сдвинуть. — Ну и сейчас. Молодец. Да. — Сталин снова сел. — Молодец. Разве я спорю? — Берия развел руками. — Не обидим парня. Не думай. Несмотря на вялое сопротивление Риты, по категорическому настоянию Нино Теймразовны девушку оставили на Старой площади, отпустив Александра по делам. Изменения в общей обстановке он почувствовал, когда вместо победы у дверей гостевого комплекса на старой площади оказался новенький ЗИС-110 нежно-салатового цвета. Сашка бы так и стоял в ожидании своей машины, но распахнулась дверца, и из 14-го вылез Григорий и помахал рукой. "Это откуда обновка?" спросил Александр, когда машина тронулась. "Ага, так нам и рассказали", Григорий громко рассмеялся. Утром ткнули пальцем в эту красавицу и сказали, что теперь мы будем ездить на ней. Кстати, Александр Леонидович, Григорий кивнул в сторону заднего стекла. Сзади серая Победа, это комитетчики. Представились честь по чести, сказали, что поездят за нами некоторое время. Говорят, вечером шум был? Ещё какой, Александр усмехнулся. Ну, про то, что в ресторане было, сам знаешь. Так ещё Булганина подстрелили, сейчас в больнице. Семичасного пытались взорвать и так далее. так что сейчас будет пыль столбом стоять до самого неба. — Дела! — Григорий покачал головой. — Вы до вечера в управлении? — Да черт его знает! — Александр пожал плечами. — Такой кавардак, что все может случиться. — А вы отскочить хотите по делам? — Нет-нет, Григорий поднял ладони. — Вам же категорию охраны повысили, так что теперь мы и в квартире будем находиться. — Ну так забирайте себе комнату, что напротив кухни. — Да. Она большая, светлая. Поставьте там себе пару диванов или кроватей. Тут у нас с Васирём вопрос появился, Григорий чуть замялся. Ну, вы же парень молодой. А как вам будет, если мы там в соседней комнате? Гриша, вот вы в институте учились. Александр увидел, как охранник кивнул и продолжил. Жили по общежитиям, да по маленьким квартиркам по пятеро в одной комнате. И что? Это мешало вам? Так и мне не мешает. Это, может, к старости я буду думать по-другому. А сейчас мне совершенно наплевать, кто там и где находится. Или вообще подглядывает. Тем более, что я узнал, что такое телефон на прослушке лет в шесть. Для меня было нормальным, что порой меня из садика забирал папин охранник, а на моем дне рождения как-то не было ни одного сверстника, а только взрослый дядя в военной форме, пропавший порохом. Первый звонок, раздавшийся в кабинете, когда Александр вошел, был от человека, которого он менее всего ожидал услышать. Боевой советник Говорова Валерия Николаевна настоятельнейшим образом просила его прибыть в Академию для прохождения повторной проверки на дар. «Валерия Николаевна, это действительно срочно. Я, в принципе, могу приехать сейчас. Сегодня встреч нет. Я хотел просто поработать с документами в кабинете». — Вот что от тебя точно никуда не убежит, так это документы, — отрезала советник. — Проезжай. Дорогу найдешь? В лаборатории уважаемого Якова Сергеевича Казанцева все было как в прошлый раз. Кроме здоровенного, метра три на три, щита из потемневшего металлического листа, испятнанного бороздами и ямами, словно щит стоял на стрелковом полигоне. — Ну, как вы себя чувствуете? Широкий, словно шкаф, ученый деловито двигался между приборов, что-то включая, где-то смотря на показания приборов и совершив круг по лаборатории, вернулся к Александру, только теперь увидев горелого магистра и красные знамя. Однако вы не теряли времени зря. Он заразительно расхохотался и кивнул на вешалку. Давайте быстренько раздевайтесь и начнём. На этот раз ему понадобилось лишь полчаса для того, чтобы составить заключение. И когда Александр одевался, озвучил результаты. Ну что, любезная моя Валерия Николаевна, могу вас обрадовать. Дар у Александра Леонидовича восстановился полностью. Но восстановился — это не совсем точно. Парень вполне себе магистр. Десять тысяч единиц эргават в секунду держит уверенно. Канал позволяет и больше, но насколько — непонятно. Канал все еще нестабилен и, возможно, растет. Он пульсирует, меняет форму и даже интенсивность. Для шестилетки с начальным даром ситуация нормальная, но не для практически взрослого мужчины. А восполнение аномальное. Скажем так, его щит вам, Валерия Николаевна, не пробить. Яков Сергеевич закончил писать заключение, открыл ящик стола и, найдя печать, промокнул ее на подушке с краской и аккуратно прижал к документу. Из лаборатории Говорова повела Александра к себе в кабинет. И там Сев оформлять документы рассказала, что собственно произошло. Понимаешь, твой статус как энергетика это совсем не то, что статус общественный или производственный. Надеюсь, ты улавливаешь разницу. В обществе ты можешь быть рубахой парнем, которого обожают девчонки и уважают мужчины, а на производстве зачуханым и никчемным работником. При этом твой статус как энергетика это вообще третье. Мы как государство в государстве Здесь действуют свои законы и свои правила. На случай войны тебе придётся пройти обучение или как атакующему фокусу, или как энергетику поддержки. Учёба идёт постоянно, но ты не откладывай. Кроме этого нужно будет сдать минимум по энергетической поддержке целителей, ну и получить гражданскую специальность. Это тоже обязательно. Это может быть специалист по обработке материалов, строитель или аграрий и так далее. Хотя и если успешно сдан на атакующего энергетика, всё остальное можешь не сдавать. Советник закончила писать и развернула документ нижней частью к Александру. Подпиши, что ознакомлен с требованиями к энергету класса магистра. Александр взял в руки бумагу и пробежал глазами текст. Но «Ну, тут не о том, что я ознакомлен, а о том, что я обязуюсь. Разницу я вижу существенную, товарищ советник. Александр встал и сложив документ, засунул его во внутренний карман. Позвольте я всё же проконсультируюсь со старшими товарищами. Ты никуда не выйдешь, пока не подпишешь, ровно произнесла Говорова, а в её поднятой руке возникло что-то похожее на чёрное пламя. Да ладно, Александр рассмеялся, вытащил бумагу из кармана и начал внимательно перечитывать. О, нашёл, Печников ткнул пальцем в документ. Признаю советника Говорову Валерию Николаевну своим учителем и наставником. Обязуюсь отдавать наставнику «Сколько, сколько?» — Александр рассмеялся. «Сто тысяч рговат? А у вас лицо не треснет, товарищ советник?» Он снова сложил документ в карман и встал. «Счастливо оставаться!» Он уже сделал шаг к дверям, когда остановился, и, скрутив с пиджака знак «Горелый магистр» со словами «Оставьте себе на память», метнул его в стену, как сюрикен. Как Александр и полагал, никто его не пытался останавливать. Хотя в левой руке он держал практически полностью сформированный конструкт щита, а правая лежала на рукояти пистолета, подаренного Береей. И только оказавшись в машине, он позволил себе немного расслабиться. Василий, давай на старую площадь. Если Лаврентий Павлович и удивился просьбе Александра принять его, то сделал это совершенно незаметно. Сдвинув расписание докладчиков, он выделил для своего спасителя 15 минут, полагая, что за это время разберётся с любыми сложностями мальчишки. Александр, войдя в кабинет, поздоровался и положил на стол перед генеральным секретарем документ, который забрал из кабинета Говоровой. Берия прочитал его раз, потом ещё раз, чувствуя, как шевелятся на голове недавно отращённые волосы, и поднял трубку аппарата ВЧ. Товарищ Сталин, Почему так официально? Иосиф, знаешь, что мне положил на стол один комсомолец. Давай-ка я тебе зачитаю избранные места. Беря чуть приблизил бумагу к глазам. Обезуюсь во всём придерживаться законов ордена и слушаться наставников. Обезуюсь по первому их требованию участвовать в ритуалах и экспериментах. Обезуюсь хранить тайны и секреты ордена, не выдавая их никому без разрешения наставника. и буду строго карать нарушителей этого правила. Обязуюсь отдавать наставнику 100.000 эрк ежемесячно без каких-либо оплат и компенсаций. Тут ещё про стойко и терпеливо сносить все трудности обучения и прочее. У нас что? Отменили советские законы? И давно? А почему я не знаю? Он помолчал, слушая ракучущий голос Сталина и кивнул. Понял. Хорошо. Он положил трубку и нажал клавишу селектора. Товарищ Оболева ко мне, срочно. Через пару минут в кабинет быстрым шагом вошёл высокий, широкоплечий мужчина со значком боевого командура ордена. От него расходились волны такой силы, что мечникову стало не по себе. Вячеслав Петрович, Берия пожал протянутую руку. Поезжай в академию и привези Валерию Говорову, причём непременно живой. Есть у партии вопросы к этой дамочке. И когда командир боевой группы по артконтролю вышел, беря с силой ударил по столу. Но как же не вовремя